Теперь известно тебе, кто супруг твой. Теперь совершились все мои желания. Грусть, скука! Простите, Для вас уже нет места в уединенном моем домике. Милая Наталья любит меня, милая Наталья со мною, Но я вижу томность в глазах твоих. Тебе надобно на успокоиться, любезная души моей. Ночь проходит, и скоро утренние заря покажется на небе. Алексей поцеловал Натальину руку. Красавица вздохнула. «Ах, для чего нет с нами батюшки?» сказала она, прижавшись к сердцу супруга. «Когда мы с ним увидимся? Когда он благословит нас? Когда я при нем поцелую тебя, сердешного друга моего?» «Тот», — отвечал Алексей, — «тот милостивый Бог, который дал мне тебя, верно все для нас сделает, положимся на него. Он пошлет нам случай упасть к ногам твоего родителя и принять его благословение». Сказав сии слова, он встал и вышел в переднюю горницу. Там сидели люди его с нянею которая, уверившись, что они не разбойники и что длинные ножи служат им только обороной от лесных зверей, перестала бояться, познакомилась с ними и с любопытством старой женщины расспрашивала о молодом их господине, о причине пустыннической жизни его и прочее, и прочее. Алексей пошептал на ухо одному человеку, и через минуту никого не осталось в передней. Старушку схватили под руки и увели в другую половину. Молодой супруг возвратился к своей любезной. Помог ей раздеться. Сердца их бились. Он взял ее за белую руку. Но скромная муза моя закрывает белым платком лицо свое. Ни слова. Священный занавес опускается